Они нас могут избить, шепнул он Триструму. Нужно быстрее убегать отсюда. Они заспешили прочь. Сын лучника принялся мрачно рассуждать: этот Таунли, капитан Дозора, родственник переплётчика книг, у которого я живу. Это скверная парочка. Боюсь, что меня ждут неприятности. Тогда тебе лучше не возвращаться сегодня домой. Волтер стал рассуждать. Он не имел права вести вольнослушателя в общежитие, на это существовал строгий запрет. Он поколебался, а потом сказал: "Я не могу тебя привести к нам в общежитие". "Что ты будешь делать?" "Я уже как-то ночевал в свинарнике и могу проделать это ещё раз", спокойно ответил Тристрам. "Для меня это что-то новенькое". Они стояли перед таверной, и из приоткрытой двери на улицу сочился свет. Тристрам прищурился и взглянул в лицо Олтеру, чтобы понять, что тот имеет в виду. Клянусь распятием, это очень благородная мысль, но не стоит этого делать. Я могу о себе позаботиться, а тебе нужно отправиться в общежитие и спокойно выспаться на своей постели. Мы были в драке вместе, и если я не могу провести тебя через запертые двери Бадербамп-хола, то хотя бы могу переночевать с тобой на свежем воздухе. И не стоит об этом спорить, Тристром Гриффин. Они, наконец, нашли сухое место под внешней лестницей дома на границе еврейского гетто. Ветер нанес туда горку опавших листьев. Волтер снял с себя тёплый плащ, и они вдвоём прикрылись им. Волтеру даже начало нравиться сложившаяся ситуация. Во всех этих домах в окнах вставлено стекло, прошептал он Тристэма. А наше общежитие граничит с гетто, и некоторые из парней с удовольствием проводят целые вечера, подглядывая за девицами, рассказывающими по комнате без юбок. Как раз больше всего этим грешит хозяин плаща. Надеюсь, что он выглянет и увидит, как помогает нам его прекрасный плащ. Что-то прошелестело в листьях у ног Уолтера, и он быстро подтянул под себя ноги. Не так-то легко будет здесь проспать всю ночь. "Я думаю", сказал Тристром после долгой паузы, "что тебе интересно, что делает сын лучника в Оксфорде?" может, это даже покажется черезчур вызывающим. Но ты, наверное, знаешь, что в университете учатся много сыновей простых людей. Как только они встретились, Уолтер начал обдумывать один важный вопрос. "Я не могу понять, какую пользу тебе принесёт образование", заметил он. "Конечно, тебе хочется многого добиться в жизни". Но чтобы стать членом гильдии торговцев, образование не обязательно. А кроме этого, что ещё открыто для тебя? Ты же не собираешься вступить в ряды духовенства. Тристрам покачал головой. Конечно, нет. Меня не привлекает перспектива надеть на себя коричневую рясу и надвинуть на лоб капюшон. Меня тянет к себе земля, но её у меня нет и не будет. Я бы хотел строить корабли, и я занимаюсь у брата Роджера Бэкона». «Роджер Бэкон?» Уолтер сел и присвистнул от удивления. У него для этого имелись серьезные причины.